Указатель пути к Печоре, Югре и крики реке Аби. Владения московского государя простираются далеко, на восток и несколько к северу до тех мест, перечисление которых следует ниже. Об этом доставлено было мне некое писание на русском языке, содержавшее расчет этого пути. Я и перевел его, и прибавил здесь с верным расчетом. Впрочем, те, кто едут туда из Москвы, Больше держатся обычной и кратчайшей дороги от Устюга и Двины через Пермию. От Москвы до Вологды считается 500 верст. Если от Вологды до Устюга спускаться направо вниз по реке Вологде и затем по Сухоне, с которой она соединяется, то получим также 500 верст. Эти реки под городом стрельцы в двух верстах ниже Устюга, соединяются с рекой Югой, которая течет с полудня. От ее устьев насчитывается свыше 500 верст. Но по своем слиянии Сухона и Юга теряют прежние имена и принимают имя Двины. Затем через 500 верст по Двине можно добраться до Холмогор. В шести днях пути вниз отсюда Двина впадает в океан шестью устьями. Наибольшая часть этого пути совершается водою, ибо сухим путем от Вологды до Холмогор с переправы через Вагу тысяча верст. Недалеко от Холмогор, пройдя 700 верст, впадает в двину река пинига, которая течет с востока с правой стороны. От двины можно через 200 верст по реке пиниге добраться до мыса, называемого Николаевым, где на расстоянии полуверсты суда перетаскивают в реку Кулой, а река Кулой начинается на севере из озера того же названия, от ее истоков в шесть дней пути до Устьев, где она впадает в океан. При плавании вдоль правого берега моря приходится миновать следующие владения — Становище, Колунчо и Апну. И обогнув мыс Карговский Нос и Становище, Каменку и Толстый, можно попасть, наконец, в реку Мизень, по которой в шесть дней пути добираются до одноименной деревни, расположенной в устьях реки Пезы. Поднимаясь по ней снова налево к летнему востоку, в трехнедельный путь можно встретить реку Пеской. Оттуда пять верст волокут сюда в два озера, и открываются две дороги. Одна из них, с левой стороны, ведет в реку Рубиху, по которой можно добраться в реку Черку. Другие волокут сюда иной дорогой, более краткой, из озера прямо в черку. От нее, если не задержат бури, через трехнедельный промежуток попадают в реку Цильму, и притом к ее устьям. Цильма впадает в большую реку Печору, которая в том месте простирается в ширину на две версты. Спустившись туда в шестидневный путь, достигают до города и крепости Пустозерска, около которого Печора шестью устьями впадает в океан. Если плыть по Печоре от устьев Цильмы до устьев реки Усы, то это составит путь в один месяц. Уса же имеет свои истоки на горе земной пояс, находящийся влево от летнего востока и течет с огромной скалы той же горы, называемой Большой Камень. Земной пояс, камень, большой камень, каменный пояс — Русские названия Уральских гор. От истоков Уса до ее Устья насчитываются выше тысячи верст. Печора течет в этой северной стороне с юга. Если подниматься по ней от Устьев Усы до Устьев реки Шугура, то это составит трехнедельный путь. Те, кто писал этот дорожник, говорили, что они отдыхали между Устьями рек Шугура и Потчерима и что сложили припасы, которые привезли с собой из руси в соседней крепости Струпили, которая расположена у русских берегов на горах справа. За реками Печоры и Щугуром у горы Каменный пояс, точно так же у моря на соседних островах и около крепости Пустозерска живут разнообразные и бесчисленные народы, которые называются одним общим именем Самояди, то есть, так сказать, сами себя едущие. У них имеется великое множество птиц и разных животных, каковы, например, соболя, куницы, бобры, горностаи, белки, и в океане животное морж, о котором сказано выше. Кроме того, весь точно так же белые медведи, волки, зайцы, джигитай, киты, рыба по имени семга и весьма многие другие. Эти племена не приходят в Москву, ибо они онидикие и избегают сообщества и сожительства с другими людьми от усттив щугуры вверх по реке до пояса артавиша камени и большего пояса три недели пути подъем на гору камень занимает три дня спустившись с нее можно добраться до реки артавиши оттуда до реки Зибута, от нее в крепость ляпин от ляпина до реки сосвы живущие по этой реке называются Вогуличами. Оставив сослу справа, можно добраться до реки Аби, которая начинается из китайского озера. Через эту реку они едва могли переправиться в один день, да и то при скорой езде. Ширина ее до такой степени велика, что простирается почти до восьмидесяти верст. И по ней также живут народ Вогуличи и Югричи. Если подниматься от обской крепости по реке Аби до устьев реки Иртыша, то, в который впадает Сосово, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости — Ером и Тюмень, которыми управляют властелины князья Югорские, платящие, как говорят, дань великому князю Московскому. Там имеется много животных и превеликое множество мехов. От устьев реки Иртыша до крепости Грустины два месяца пути. Отсюда до китайского озера по реке Аби, которое, как я сказал, имеет в этом озере свои истоки, более чем три месяца пути. От этого озера приходят в весьма большом количестве черные люди, не владеющие общепонятной речью, и приносят с собой разнообразные товары, прежде всего жемчуга и драгоценные камни, которые покупают народы грустинцы и серпоновцы. Эти последние получили имя от крепости Серпонова, лежащей в Лукоморье на горах за рекою Обью. С людьми же Лукоморье, как говорят, случается нечто удивительное, невероятное и весьма похожее на басню. Именно говорят, будто каждый год, и притом в определенный день, 27 ноября, они умирают. А на следующую весну, чаще всего к 24 апреля, наподобие лягушек оживают снова. Миф о людях, умирающих на зиму и воскресающих весной, был широко распространен в русской и европейской литературе. Народы грустинцы и серпоновцы ведут и с ними необыкновенную и неизвестную в других странах торговлю. Именно когда наступает установленное время для их умирания или засыпания, они складывают товары на определенном месте. Грустинцы и серпоновцы уносят их, оставив меж тем и свои товары по справедливому обмену. Если те, возвратясь опять к жизни, увидят, что их товары увезены по слишком несправедливой оценке, то требуют их снова. От этого между ними возникают весьма частые споры и войны. Вниз по реке Аби с левой стороны живет народ Каламы, которые переселились туда из Абиовии и Погосы. Ниже Аби до Золотой Старухи, где Обь впадает в океан, находятся следующие реки — Сосва. Березва и Донадим, которые все начинаются с горы Камень Большого Пояса и соединенных с нею скал. Все народы, живущие в этих реках до Золотой Старухи, считаются данниками государя Московского. Золотая Баба, то есть Золотая Старуха, есть идол, находящийся при устье Аби в области обдоре на более дальнем берегу. По берегам Аби — и по соседним рекам в окрестности расположено повсюду много крепостей, властелины которых, как говорят, все подчинены государю московскому. Рассказывают, или, выражаясь вернее, баснословят, что этот идол, золотая старуха, есть статуя в виде некой старухи, которая держит в утробе сына, и будто там уже опять виден еще ребенок, про которого говорят, что он ее внук. Кроме того, будто бы она там поставила некие инструменты, которые издают постоянный звук наподобие труп. Если это так, то я думаю, что это происходит от сильного и непрерывного дуновения ветров в эти инструменты. Река Кассин вытекает из Лукоморских гор. При ее устьях находится крепость Кассин, которую некогда владел князь Венца, а ныне его сыновья. Туда из истоков большой реки Кассина два месяца пути. Из истоков той же реки начинается другая река — Касима. И протехший через Лукоморию впадает в большую реку Тахнин, за которой, как говорят, живут люди чудовищной формы. У одних из них, наподобие зверей, все тело обросло шерстью. Другие имеют собачьи головы. Третьи совершенно лишены шеи и вместо головы имеют грудь. В реке Тахнини водится также некая рыба с головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами и другими частями совершенно человеческого вида, но без всякого голоса. Она, как и другие рыбы, представляет собою приятную пищу. Все то, что я сообщил доселе, дословно переведено мною из доставленного мне русского дорожника. Хотя в нем, по-видимому, и есть нечто баснословное и едва вероятное — как, например, сведения о людях немых, умирающих и оживающих, о золотой старухе, о людях чудовищного вида и о рыбе с человеческим образом. И хотя я сам также старательно расспрашивал об этом и не мог узнать ничего, наверное, от какого-нибудь такого человека, который бы видел это собственными глазами, впрочем, они утверждали на основании всеобщей молвы, что это действительно так, все же мне не хотелось опустить что-нибудь, дабы я мог доставить другим более удобный случай к разысканию сих вещей, поэтому я воспроизвел и те же названия местностей, которыми они именуются у русских. Горы вокруг реки Печор называются земной пояс, то есть пояс мира или земли. От озера Китай получил имя Великий Хан Китайский, которого московиты называют Царь Китайский. Лукоморье суть приморские Тамошние обитатели живут в них без всяких домов, хотя составитель дорожника сообщил, что весьма многие народы Лукомории подвластны государю московскому, однако раз вблизи находится царство Тюмень, государь которого татарин, и на их народном языке называется царем тюменским, то есть царем в Тюмени, и он не так давно причинил большие уроны государю Московии, то вероятно, что эти племена по причине соседства подчинены, скорее, ему. У реки Печора, о которой упоминается в дорожнике, есть город и крепость Папин, или Папинов город. Жители его, имеющие отличный от русского язык, называются Папинами. За этой рекой простираются до самых берегов ее... Высочайшие горы, вершины которых вследствие непрерывных дуновений ветров, совершенно лишены всякого леса и почти даже травы. Хотя они в разных местах имеют разные имена, однако вообще называются поясом мира. На этих горах вьют гнезда соколы, герафальконы, о которых будет сказано ниже, когда я буду излагать о государевой охоте. Также растут там деревья-кедры, около которых водятся самые черные соболи. И во владении государя Московского можно увидеть одни только эти горы, которые, вероятно, представлялись древним рифейскими или гиперборейскими, так как они покрыты постоянными снегами и льдом, и перейти через них нелегко, то по этой причине область Энгрон-Эланд совершенно неизвестна. Князь Московий Василий, сын Ивана, некогда посылал через Пермию и Печору для исследования местности за этими горами и для покорения тамошних народов двух начальников и своих приближенных — Семёна Федоровича Курбского, названного так по своей отчине и происходившего из Ярославского рода, и князя Петра Ушатова. Из них Курбский, в мою бытность в Московии, был еще в живых, И на мои расспросы об этом походе отвечал, что он потратил 17 дней на восхождение на гору и все-таки не мог перейти через верхушку горы, называемую на его родном языке «столб», то есть «колонна». Эта гора простирается к океану, до даустив рек Двины и Печоры. Но довольно дорожники. Возвращаюсь к княжествам Московии. Княжество Суздаль, с одноименной крепостью и городом, в котором находится место пребывания епископа, расположено между Ростовом и Владимиром. В то время, когда столицей державы московского государя был Владимир, Суздаль считался среди главных княжеств и был столицей остальных прилегающих городов. Затем, когда власть московского государя усилилась и столица была перенесена в Москву, это княжество было назначено второрожденным детям государей. Наконец, потомки их, в том числе Василий Шуський с племянником его, сыном брата, которые еще были живы в нашу бытность в Москве, были лишены княжества Иваном Васильевичем. В этом городе замечателен женский монастырь, в котором заключена была Соломея после развода с Василием. Среди всех княжеств и областей московского государя первое место по богатству почвы и изобилию Во всем присвояет себе Рязань. За ней следуют Ярославль, Ростов, Переяславль, Суздаль и Владимир, которые по плодородию земли ближе всего подходят к Рязани. Город Кострома с крепостью на берегу Волги отстоит почти на 20 миль от Ярославля в направлении к Летнему Востоку, а от Нижнего Новгорода — приблизительно на 40. Река, от которой город получил имя, Там же впадает в Волгу. Если отправиться из Москвы на восток через Кострому, то попадется другое княжество — Галич с городом и крепостью. Вятская область за рекою Камою отстоит почти на 150 миль от Москвы к Летнему Востоку. До нее можно добраться, правда, более коротким, но зато и более трудным путем — через Кострому и Галич. Ибо помимо того, что путь затрудняется болотами и рощами, которые находятся между Галичем и Вяткой, там повсюду бродит и разбойничает народ Черемисы. От этого туда отправляются более длинным, но зато более легким и безопасным путем через Вологду и Устюг. А отстоит Вятка от Устюга на 120 миль, от Казани — на 60 Стране дала имя одноименная река, на берегу которой находятся Хлынов, Орлов и Слободской. При этом Орлов находится в четырех милях ниже Хлынова, затем, спустившись на 6 миль к западу, Слободской. Котельнич же находится в восьми милях от Хлынова на реке Речице, которая, вытекая с востока, между Хлыновым и орловом впадает в вятку. Страна болотиста и бесплодна, и служит как бы неким неприкосновенным убежищем для беглых рабов, изобилует медом, зверями, рыбами и белками. Некогда она составляла владение татар, так что еще и поныне по ту и по сю сторону Вятки, в особенности при ее устье, где она впадает в реку Каму, властвуют татары. Дороги считаются там чункасами, а чункас содержит пять верст. Река Кама впадает в Волгу в 12 милях ниже Казани. К этой реке прилегает область Сибирь. Великая и обширная область Пермия отстоит от Москвы прямо к северо-востоку на 250 или, как утверждают некоторые, на 300 миль. В ней есть город того же имени на реке Вишере, которая в 10 милях ниже изливается в Каму. По причине частых болот и рек Сухим путем туда можно добраться только зимою. Летом же этот путь совершить легче на судах через Вологду-Устюг и реку Вычигду, которая в 12 милях от Устюга вливается в двину. Тем, кто отправляется из Пермии в Устюг, надо плыть вверх по вишере. Проплыв по нескольким рекам и перетаскивая иногда в другие реки суда по земле, они достигают наконец устюга находящегося в трехстах милях расстояния от Перми. В этой области хлеб употребляется весьма редко. Ежегодную дань государю они выплачивают лошадьми и мехами. Они имеют особый язык и точно так особые письмена, которые впервые изобрел епископ Стефан, укрепивший жителей, колеблющихся в вере Христовой, ибо раньше они были еще очень слабы в вере, и содрали кожу с одного епископа, покушавшегося на то же. И доселе еще повсюду в лесах очень многие из них остаются идолопоклонниками, и монахи, и пустынники, отправляющиеся туда, непрестанно стараются отклонить их от заблуждений и лживой веры. Зимой они обыкновенно совершают путь на артах, как это делается в очень многих местностях Руси, а арты — представляют из себя нечто вроде деревянных продолговатых башмаков длиною почти в шесть ладоней. Надев их на ноги, они несутся и совершают путь с великою быстротою. В качестве вьючного скота у них служат собаки, которых с этой целью они держат крупных и при их помощи перевозят на санях тяжести так же, как это будет ниже сказано про оленей. Говорят, что эта область смежна с востока с областью татар, называемой Тюменью. Положение области Югры явствует из вышесказанного. Русские произносят ее название с придыханием, и народ называют югричами. Это та югария, из которой некогда вышли в Венгры и заняли Панонию, и под предводительством Аттилы покорили много областей Европы. Московиты сильно хвастаются этим именем, то есть югария, так как их подданные опустошили некогда большую часть Европы. Георгий по прозвищу Малый, родом грек, желая среди переговоров во время первого моего посольства распространить право своего государя на Великое княжество Литовское, королевство Польское и прочее, излагал, что югары были подданными великого князя Московского и поселились при болотах Меотиды, затем переселились в Панонию на Дунае которая от этого получила имя в Венгрии. Наконец заняли Моравию, названную так от реки, и Польшу, получившую имя от слова «поле», что значит «равнина». И по имени брата Атиллы назвали город Буду. И я хотел только изложить то, что было мне изложено. Говорят, что югары до сего дня имеют общий с венграми язык. Правда ли это, не знаю. Ибо, несмотря на тщательный розыск, Я не мог найти ни одного человека из той страны, с которым бы мог поговорить мой слуга, сведущий в венгерском языке. И они выплачивают дань государю мехами. Хотя оттуда привозят в Москву жемчуга и драгоценные камни, однако они собираются не в их океане, а привозятся из другого места, в особенности же с берегов океана соседних, с устьями Двины».